Антарктида осталась за кормой. За время долгого и утомительного плавания вдоль берегов континента я не раз представлял себе эту картину, как скрывается вдали Антарктида. Да и не я один. Полярники, многие из которых не были дома уже полтора года, спали и видели во сне, как Оп берёт курс на север. Думать об этом было и радостно, и грустно. Почему радостно, вряд ли стоит объяснять, а грустно потому, что полярник, расставаясь с Антарктидой, не знает, увидит ли он когда-нибудь вновь этот материк, в который вложил кусок своей жизни. И когда овь вышла в пролив Дрейка, десятки человек столпились на корме, чтобы пережить необычайно трогательный и волнующий момент исчезновения за горизонтом последней скалы ледового континента. Увы, на прощание природа преподнесла нам два досаднейших сюрприза. Представьте себе, что вы смотрите по телевизору хоккейный матч, и в самый напряженный момент вы когда у ворот дикой свалка, а шайба мечется, скачет как сумасшедшая от клюшки к клюшке, режиссёр передачи переключает картинку на экране, чтобы крупным планом показать очаровательную блондинку со вздёрнутым носиком. В другое время вы и сами цокая языком от удовольствия глазели бы на эту блондинку. Но сейчас хватаетесь за голову Ещё те режиссёру исключительные сердечные пожелания, форма которых зависит от состава сидящих рядом с вами зрителей. Примерно такую же шутку сыграла с нами природа. В те самые минуты, когда упомянутая выше скала властно приковывала к себе все взоры, её окутал невесть откуда появившийся туман. С каждым нашим проклятием он всё больше сгущался, а когда сей взвол увидел рассеяться, Антарктида исчезла за горизонтом. Затем, чтобы, уважаемые публика, быстрее пришла в себя, на разгречённые головы обрушился всё более свирепеющий ветер и начался шторм. Да такой, какого мне до сих пор испытывать не приходилось. Когда я вполз в каюту, Первым живым существом, встретившим меня, оказалась банка с вишневым вареньем. Она лихо отплясывала на столе кан-кан, расплескивая содержимое, нарождаемое в муках научный отчет Дим Димыча. Укротив банку, я не сумел увернуться от стакана с настоем шалфея, которым спасался от надкосницы, сунул в кронштейн треснувший стакан и рухнул на диван накаутированный в солнечные сплетения вторым томом дневников братьев Гонкур спрятал под подушку Гонкуров и чуть не выломал головой дверь от каюты. Да, так ещё не качало ни разу. Когда я решился пойти на обед в кают-компанию, оттуда как грозное предупреждение стремительно вылетел Н. С ног до головы залитый супом из свежих овощей. Иссиня-чёрная борода пострадавшего была изысканно украшена зелёным горошком, а в зубах торчала недоглоданная кость. Проревев что-то нечленораздельное, Энс скрылся в туалете. Я всё-таки вошёл и нарушая правила поведения в кают-компании, с недопустимой фамильярностью бросился в объятия капитану Купри. Эдуард Иосифович невозмутимо заметил, что мы, кажется, сегодня уже виделись, и ухмыльнувшись, пожелал приятного аппетита. Я поблагодарил, мёртвой хваткой вцепился в дежурного, извинился и кое-как уселся на своё место. За столом шёл спор. Это уже отобедевший Павел Майсурадзе доказывал Гери Скунову, что шторм пустяковый. Говорить не о чем. Гера, опытный метеоролог, соглашался с тем, что говорить о шторме не обязательно, но ставил проливу Дрейка за поведение 11 баллов. 9, а то и меньше. Яростно оспаривал эту оценку Павел. Разве при 11 я мог бы так стоять, не шелохнувшись? Тут майсурат за всплеснул руками, как орёл крыльями, мгновенный исчез в соседнем с нами читальном салоне. Оттуда сначала донёсся грохот сбиваемой мебели, а потом гортанный голос нашего недавнего собеседника. Уж в этих делах, Валера, я немножко разбираюсь. От силы 10 баллов. Опь стонала и трещала, словно её со всех сторон избивали многотонными кувалдами. По слухам, крен временами превышал 35 градусов, но когда нас швыряло от одной стенки к другой, нам казалось, что эта цифра явно преуменьшена. По коридорам лунатиками шастали страдальцы, мутным взором отыскивая туалет томные лица этих мучеников вызывали глубокое сочувствие. Пассажиру, как лицу без определённых занятий в такую качку, рекомендуется либо крепко заснуть, либо попытаться отвлечься интересной беседой. Я выбрал второе и полез наверх в рулевую рубку. Здесь гремел хохот Я даже сначала не поверил своим ушам, подумал, что у меня от качки начались галлюцинации. Нет, в самом деле. Гигантские волны перехлёстывают через бак, докатываясь до рубки и заливая окна, а капитан и оба его помощника, первые и старшие, настроены отнюдь не минорно. Выяснилось, что шторм здесь ни при чём. Ничего особенно страшного в этом шторме нет хотя он и действительно одиннадцатибальный опы выносила и не такие просто сергей алексеевич рассказывал как его молодая жена приступала к педагогической деятельности вернувшись после первого дня домой она заявила что из школы уходит и учительницы больше не будет почему а потому что ученики её спросили Можно мы будем вас называть просто Галя. Затем мы начали вспоминать подробности футбольного матча, который состоялся на станции Беленс-Гаузена, и Сергей Алексеевич выразил сожаление, что ему не довелось поиграть. И тогда Эдуард Иосифович рассказал такую историю. 7-8 лет назад в иностранном порту встретились два наших судна. И капитаны, одним из которых был Купри, решили провести товарищескую встречу по футболу. И нужно же было случиться такому редкостному совпадению. В ходе матча оба старпома вывихнули себе ноги. Капитаны немедленно отправились на почту, заказали по телефону Москву и доложили начальству о чрезвычайном положении. Сначала о своем старпоме рассказал коллега капитана Купри. Начальство разозлилось, выругало капитана и велело назначить на должность пострадавшего второго помощника. Потом трубку взял Купри и доложил о своем незадачливом старпоме. Начальство решило, что ослышалось и недовольно проворчало, что указания уже даны. Когда же Купри пояснил, что речь идет о вывихнутой ноге совсем другого Старпома, начальство совершенно рассверепело и в ярости воскликнуло. «Отныне категорически запрещаю всем Старпомам играть в футбол». «Так вот почему вы отказались включить меня в команду», — ахнул Сергей Алексеевич. «А как вы думали?» засмеялся капитан. То указание ещё никто не отменил. Мы беседовали, глядя на бушующее море, а Оп, хотя и избавив ход, упрямо шла вперёд, каждым оборотом винта отдаляя нас от Антарктиды. И вдруг я увидел на мачте белую птичку с большим вытянутым клювом, вроде утиного. На Ватерлоу этих птиц называли футляра носами. Не знаю, насколько это название точно, но одна такая печушка почему-то предпочла твердой земле негостеприимную мачту корабля. Укрывшись за выступом, глупышка пережидала бурю, не подозревая, что когда шторм кончится, мы будем далеко от ее дома. И мне стало жаль ее, жаль своего скомканного прощания с Антарктидой. И будь это в моей власти, я бы, кажется, вернулся хоть на денёк обратно, чтобы ещё раз поклониться острову Ватерлоу, всему уставшему мне родным ледовому континенту и людям, которые его обживают.